Глава 21. И первых пушек гром. Разбудили меня, к сожалению, очень скоро. Нога еще побаливала, но теперь это казалось совсем-совсем неважным. Просыпайся, они зашевелились и собираются нас штурмовать, сообщила мне Ариша. Попросите их отложить на пару часиков, сонно попросил я. Филя! возмутилась девушка. Пришлось подниматься. «Да, да, все, я встаю». Мозг наконец начал работать. «Как они так быстро власть поделили?» «Они и не делили», — вздохнула Ариша. «Я просто тебе рассказать не успела. Хвост не удалось отрубить». «Жаль. А что вообще было, а то я не в курсе», — поинтересовался я. «Ну ты же спал, когда я все объясняла, вот и не знаешь». Девушка присела рядом и начала свой грустный рассказ. «Там почти все идеально сложилось. До шатра их главного я добралась, и никто меня не заметил. Дождалась отката невидимости, вошла в шатер, готовясь сбежать. А там этот главный, одно из самочек... Ну, это...» а, «А, понятно. Сочувствую тому, что ты увидела», — кивнул я, показывая, что понял, о чем идет речь. «Ну, в общем, я включила невидимость, достала топор, подкралась...» «И как долбану по хвосту хвост под одеялом был и я только когда рубанула поняла, что он с него броню не снимал. Да он параноик одновременно восхитился и возмутился я. Ну да, второго удара я уже нанести не успевала, он так заорал, что еще секунда и никакая невидимость бы не спасла. Я со всех ног рванула в подмеченное ранее укрытие, переждала там откат невидимости и побежала дальше а эти их жрецы в красных плащах, оказывается, меня увидели или почувствовали, в общем, устроили на меня охоту. — Да, вот этот момент мы уже застали, — кивнул я, поднимаясь с кровати. — Пойдем, посмотрим, что там происходит. Собственно, все увиденное подходило под описание данное Аришей. Вышранцы готовились к штурму, сколачивая лестницы и ростовые щиты, и даже таран не забыли. «Разбудили меня, правда, рановато. Час в запасе у нас, наверное, еще был. По лагерю метался вышронский главнюк, крича, приказывая и вовсю воодушевляя. Броня на хвосте и кровавая тряпка демонстрировали всему миру неутешительные результаты решенного удара. Рубанула девушка хорошо. Не у основания, а там, где точно бы перерубила. Жаль, броня у Вышранца была слишком надежной. Топор с ней не справился». Долго смотреть на вражеские приготовления я не стал, потому как, судя по увиденному, пора было вынимать из загашника пушки. Ударники в полном составе во главе со мной и Бурборычем отправились к мастерам, где нам и выдали реквизит для предстоящего кровавого спектакля. Будь мы на земле, чтобы тащить и заряды, и пушку, и все принадлежности, понадобилось бы, наверное, человек пять. Одних только снарядов было заготовлено 4 ящика. «В игре я мог бы все и сам унести, будь у меня рук побольше, но рук не хватало, и в помощь мне придали пару ополченцев». «На этот раз наше дело — стрелять», — сообщил всем совершенно невероятную новость Бурборыч, как только нам выдали оружие и боезапас. «И для этого мы распределимся по всей стене. Те, у кого ручные пушки, знаю, дико звучит, начинайте бить метров с восьмидесяти. Успеете сделать два залпа, если руки не из задницы». Те, кто с большими, вы стреляете по команде. Наша задача — устроить вышранцам такую кровавую баню, чтобы они побежали, теряя бронированные тапки и бросая свои ковырялки. Запомните, наша сила не в уроне, не в умении, а в ужасе, который мы навсегда поселим в сердцах врагов. «Мощно задвинул!» — оценил Толстый. «Почти цепляет!» — кивнул Вислый с серьезным лицом. «Почти!» — Толстый хихикнул. Так я сейчас цепану, пообещал Бурборыч. Спущусь и как цепану обоих. Как обычно, все угрозы рыжие проигнорировали, а выполнять их на практике никто и не спешил. Умели близнецы выбрать момент именно тогда, когда на них всем лень отвлекаться. Тем временем Бурборыч быстро распределил всех стрелков по стене, чтобы прикрывать ее со всех сторон. Меня отправили на надвратную башню к командованию, где ожидалось самое веселое действо. Лезть на мыс с востока было занятием бесполезным. Там верхний город был обезопасен скальным обрывом. Только на севере и на западе можно было рассчитывать на удачный штурм. И самым удобным местом для атаки были единственные ворота. Немного мешала трещина, но я был уверен, что вышранцы и с ней быстро разберутся. Вон уже мешки какие-то готовят. Туда же, на ворота, Бурборыч отправил расчет большой пушки. Он сам — кадет и дойч. Я слышал, что залповый огонь под руководством опытного артиллериста был эффективнее против строя, но у нас, к сожалению, не было опытных артиллеристов. Так что мы заранее договорились, что огонь будет исключительно беглым. Только на большие пушки будет дан приказ о начале стрельбы. Мы вышли с территории складов и мастерских и двинулись к стене, постепенно растекаясь на свои позиции. Люди, не спавшие в ранний час, останавливались и ошеломленно смотрели на нас. Десять больших пушек на лафетах медленно, но неотвратимо двигались к стене. Ударники с ручными пушками, обвешенные ящиками и приданные им ополченцы, тоже с ящиками и всеми принадлежностями для стрельбы, неспешно расходились по направлению к своим позициям. Остальные ополченцы, мужчины без оружия, женщины, все смотрели на нас со смесью удивления и надежды. Все дни осады я старался не обращать внимания на потухшие взгляды жителей мыса, Понимал, что иначе и быть не могло. Потеряв за часы все, что строили целый год, люди быстро лишились и веры, и надежды. И теперь, глядя на грозные стволы орудия, они обретали их вновь. Когда я поднялся на площадку башни, там уже были Кирилл и Котов, а еще Ваня и несколько стражников с повязками на руках. «Наши посыльные, пояснил Кирилл насчет последних в ответ на мой удивленный взгляд. Я пристроился на углу башни, прислонил пушку к зубцу, сгрузил поклажу и принялся заряжать. Рядом избавлялся от груза приданный мне ополченец. «Как тебя зовут?» — поинтересовался я у помощника, осознав, что так и не сделал этого раньше. «Дынев!» — представился парень и кивнул, когда я представился в ответ. «Может, я и звезда, но напомнить не помешает?» «Слушай, как все будем делать!» — объяснил я ему. «Я стреляю, ты берешь банник. Я выстрелил, ты даешь мне банник и тянешь снаряд. Я почистил ствол, кинул банник. Что смешного я сказал?» «Извини», — ответил Дынев. «Ты просто сказал почистить ствол и такое движение сделал. Ну, как будто ствол чистишь. Ага». Под моим взглядом парень смутился, покраснел и заткнулся. «Почистил ствол». Я внимательно наблюдал за ополченцем, но тот сумел сдержаться и вновь не заржать. «Кинул банник». Ты даёшь мне снаряд, забираешь банник, и тут же тянешь вон тот инструмент с плашкой на конце. Да в нем то тебя что насмешило? — Ну ты же будешь снаряд забивать, — хихикая пояснил мне Дынев. — Ну, просто смешно, извини. Дальше ты берешь вот это шило-пинцет и фитель, и как только я снаряд загнал, протягиваешь их мне. Медленно закончил я и предупредил. — Только улыбнись, пошляк. «Не — Не-не, — успокоил меня Дынев, — я сама серьезность. — Вот и хорошо, — кивнул я. — Мне повторить? — Нет, я все запомнил, — заверил меня ополченец. Не все он, конечно же, запомнил, но общий смысл усвоил, надеюсь. Блин, у нас последний шанс на победу над вышранцами, а он зубоскалит и пошли Ну что за люди? Я же в серьезные моменты не ржу. Хотя нет, иногда ржу. Но мне все-таки можно. — Сдвинулись! — сообщил Борборыч одновременно с раздавшимися за стенами звуками рога. Я выглянул из-за парапета и внимательно посмотрел на врага. Вышранцы пришли в движение и втягивались в руины Нижнего мыса через проломы во внешней стене. Хаос и толчья на входе немедленно преобразовывались на улицах города в ровные ряды, идущие вперед под мерный стук барабанов. Первые ряды несли толстые тяжелые ростовые щиты, а все последующие прикрывались щитами поменьше среди рядов мелькали легко бронированные лучники чей час сегодня еще придет или не придет смотря как мы стрелять будем да врагов было в четверо меньше чем нас но я не обольщался на этот счет нас могли и смять а если бы так не спешили отомстить за надругательство над начальственным хвостом то достроили бы катапульты и вообще устроили бы нам веселую жизнь я посмотрел на ополченцев на стене и понял что не я один так думаю страх Вот что я видел в глазах бойцов. Поражение за поражением, удар за ударом, и при виде вышуранцев люди начинали испытывать страх. И именно он был нашим худшим врагом. Это для спортсменов, что раз за разом идут на соревнования и проигрывают, поражение всего лишь стимул стать лучше. Они так воспитаны, их так настроили на тренировках, а у большинства людей с каждым новым проигрышем мотивация только падает. В глазах проигравших победитель с каждой новой победой выглядит все страшнее и страшнее. Монголы сверкают красными глазами, а у их коней носом дым начинает идти. Викингские шлемы обрастают рогами, а римляне вообще плодятся почкованием прямо в кельтских лесах. Человек не может взять и признать, что есть в мире кто-то многократно сильнее его самого. Слишком сильно это рушит картину мира. И вот тогда подсознание начинает врага демонизировать, что становится отличным оправданием для страха. Вот и вышранцев начинали демонизировать, хотя это были обычные средневековые ящерицы. Обычнее некуда. Не слишком сильные, не слишком ловкие, не сильно умные, не отличающиеся особыми талантами. Проигрываешь им раз, два, три, четыре, а потом берешь и начинаешь побеждать. — Но ты попробуй сохранить настрой, когда противник уже кажется грозным посланцем непобедимого бога войны. «Готовимся — Готовимся! — скомандовал своим Бурборыч и поднял руку. Расчеты остальных больших пушек тоже принялись целиться, и кто-нибудь из наших то и дело поднимал руку, передавая приказ. Внизу вышранцы, прикрывшись щитами, медленно приближались к стене. До них оставалось еще метров 150 пятьдесят, когда Бурборыч резко махнул рукой. Один из его бойцов сунул палочку в стоящую рядом жаровню, полную углей, дождался, когда та загорится, и поднес к фитилю. Пламя с шипением сгорающего пороха скрылось в отверстии. Я засунул в уши матерчатые затычки и открыл рот. Грохот первого выстрела раскатился вдоль стены над руинами города. Зафиксирован штурм поселения. «Что это там бухнуло? Фейерверки?» Облако дыма закрыло от нас панораму наступающего неприятеля. Потом раскатисто плюнула огнем вторая пушка, а за ней третья, четвертая. Невозможно было понять, попали ли наши пушкари или нет, но крики из-за стены и радостно вопящие ополченцы на стенах, от которых дымом не закрывала открывшуюся картину, намекали, что выстрелы были удачны. Чтобы рассеяться, дыму понадобилось несколько секунд, а когда я снова выглянул за стену, то даже меня передернуло от увиденного. Десяток ящеров из первого ряда и еще пару десятков из следующих не спасли даже их толстые щиты. Игра встроила и приняла механику пушечного выстрела, но и ее условности не смогли нивелировать ужасный урон. Каменная галька — это не идеально круглые шарики. Галька асимметрична и ведет себя непредсказуемо, особенно когда сталкивается с препятствием. И дело она натворила немало. Раненые враги валялись на земле, одни были мертвы, а другие еще выли от боли. Наша самопальная картечь перемешивала кость, мясо и сталь, проделывая в их телах огромное отверстие, которое вообще непонятно было, как лечить без помощи системы. А для вышранцев все выглядело еще страшнее, ведь полет картечен они увидеть не могли, Наверное, с их точки зрения все получилось так. На стене появился дым, прогремел гром, а потом бойцы в строю начали падать с ужасными дырками, из которых хлестала кровь. Магия чистой воды. И вот эту магию им надо было еще осознать и переварить прямо во время штурма. Вышранцы встали, как вкопанные. Наверное, впервые за все время, проведенное на нашем мегаострове, они просто не знали, что делать. Расчет Бурборыча закончил зарядку орудия и снова принялся наводиться на врага. Снова заполыхал фитиль и грохнул выстрел, отправляя смертоносный подарок ящерам. И вот новые враги валятся на землю замертво или с криками боли. Где-то вдалеке отвечает еще одна пушка. Столкнись я сейчас с врагом, который садит по мне из танка, я бы, наверное, растерялся и быстро сбежал в поисках убежища. Именно это и подсказывал мне здравый смысл. Но вышранцы были гибче и легче относились к боли и смерти. Один рявкающий приказ их главного, подкрепленный ревом врагов, и вся масса ящеров рванула вперед, обезумевший визжа то ли от страха, то ли от переизбытка храбрости. И вот это был почти верный ход. Если быстро бежать, пушки могут не успеть перезарядить. Просто они не знали про 80 метров». Я ткнул лучиной в фитиль и присел на колено между зубцами, удерживая пушку так, чтобы между дулом и выбранной группой, тащившей огромный таран, была прямая линия. Сорок выстрелов по всей стене прозвучали почти одновременно, в течение 3-4 секунд. Впрочем, я был занят тем, что пытался не читать валящиеся в голову логи. Нанесенный урон, критические повреждения, коэффициенты, поздравления и ехидные комментарии системы — все это было лишним. Когда дым рассеялся, то первых рядов нападавших больше не существовало. На таком расстоянии картечь с убийственной силой пробивала щиты, доспехи и тела, затем увязая в плотном строю врага, но каждая картечина отнимала по две-три жизни, продырявливая тела насквозь. Пусть разлет уже был не такой широкий, зато просиков десяток полтора метров на глубину нескольких рядов была сделана. Огромный таран, выпущенный из вышронских лап, с гулким ударом упал на торговую площадь. Опускались и поднятые в воздух лестницы, которые больше не могли держать оставшиеся враги. И пока выжившие вышранцы поднимали и подхватывали осадное орудие, наши большие пушки закончили зарядку одновременно с маленькими. Залп был страшен. И если бы под него попал я, то наложил бы кучу и сдох от остановки сердца, даже если бы меня миновала кортечь. Поэтому я решительно не понимал, как отчаянно визжащие враги взяли себя в руки и рванули дальше, хотя почти пять сотен их сородичей лежали на земле, а под ногами все было красным от крови. К тому моменту, когда я перезарядил пушку, лестницы уже приставили к стенам, и вверх карабкались первые враги. Я сунул пушку между зубцами, обращенными к крепостной стене, постарался навестись так, чтобы не зацепить своих, и поджег фитиль. В этот раз отдача кинула меня на пятую точку, потому что стрелять пришлось стоя, но десятки логов подсказывали, в кого-то я все-таки точно попал. И да, выстрелом снесло почти всех штурмующих с трех ближайших лестниц, а сами лестницы были выщерблены попаданием картечи. Я видел, как в окошко у самой земли высунулся бронзовый ствол, грозно рявкнул дымом, и несколько десятков врагов попадали на землю. Я видел, как Саша подошел к парапету с горшком, у которого горлышко было залеплено глиной, и наружу торчал горящий фитиль, подождал немного и скинул его вниз, где раздавались гулкие удары тарана в наши ворота. Через секунду прозвучал взрыв, и все удары немедленно прекратились. На стене уже вовсю кипел бой. Отдельные вышранцы умудрялись добраться до самого верха и кидались на ополченцев, как ополоумевшие. «Дынев, ядро давай!» Потребовал я, отбрасывая банник, который стремительно приходил в негодность. И через секунду получил один из пяти снарядов с ядром, а не картечью. Надо сказать, что после каждого выстрела пушка становилась горячей. Нередко внутри еще продолжали гореть остатки тростника, который использовался для снарядов. И хотя банник и был снабжен частой и жесткой щетиной, она постепенно обгорала. Уже после второго выстрела я принялся предварительно шурудить рукоятью молота в стволе, чтобы загасить все, что еще могло гореть внутри. Наведя пушку вдоль стены, я поджег фитиль и выстрелил снова с размаху, усевшись на пятую точку. Зато дело было сделано. Пять ближайших лестниц с громким треском отправились под стену вместе с истошно вопящими ящерами. Повторный выстрел с другой стороны от обезопасил обезопасил целый участок стены примерно 100 метров длиной. Кажется, я начинал понимать, зачем были нужны башни и изгибы стен в крепостях эпохи пороха. Сильно понервничать нас заставил только вышронский главнюк и его ближники в красивой броне. Когда они оказались на стене, я реально испугался, что они ее сейчас вмиг зачистят. Этот ударный кулак просто перемалывал ополченцев, как сухой тростник, а на свободный участок стены устремлялись по лестницам все новые и новые вышронцы. Но прорыв врага остановился, когда по лестнице взбежал наш Жора в каком-то монструозном доспехе, склонил голову параллельно земле и рванул вперед, как броневик. Столкновение Жоры с вышеронским главнюком сопровождалось таким звоном, какого я еще от Жориной головы не слышал. Ящер вместе с нашим медноголовым грохнулся на пол и покатился по камням. Ближники в несколько ударов добили героического Жору, а когда собирались идти дальше и жестоко карать, увидели стоящего на одном колене баррела с пушкой наперевес и горящим фитилем. Я не видел лица ударника, но верил в него. Он просто обязан был зловеще улыбаться в этот момент. Выстрел картечью почти в упор очистил стену от большинства вышуранцев, успевших забраться наверх, а подоспевшие ополченцы принялись добивать тех, кто выжил. Однако этого уже особо и не требовалось. Потеряв элиту и командующего, вышронцы спешно бежали в свой лагерь, а им вслед звучали пушечные выстрелы. Ящеры еще не понимали, что пока они осаждали мыс, на отдельно взятом мегаострове сменилась эпоха, и они никак в нее не вписались. Вся их сила была построена на умениях, что они принесли с собой. Их быстрое развитие и хороший старт, их навыки, привнесенные из мира Средневековья, все это делало их непобедимыми бойцами, Но ровно до того момента, как зазвучали первые пушки. Когда такое произошло у нас на земле, с ее лица исчезло рыцарство, бронированная кавалерия и очень тяжелая пехота. А стены крепостей резко распухли с метра до 5-6 толщиной. Так произошло и здесь. И пусть палить из своих орудий на триста-четыреста метров мы пока не умели, но обязательно научимся. И вот тогда на морское дно отправятся и ладьи с полосатыми парусами. А пока надо было идти и выбивать врагов, снимая осаду. Мы открыли ворота и, наконец, вышли за периметр стен. Вокруг валялись трупы ящеров, мешавшие нам толкать большие пушки. Остовы сгоревших и разграбленных домов смотрели на нас пустыми глазницами окон. И ни один враг не попался нам по пути. Зато потянулись первые группы бывших рабов. От них мы и узнали, что лагерь вышеранцев был спешно брошен его обитателями. Ящеры не остановились в своем паническом бегстве и за считанные минуты покинули окрестности мыса. Железная руда, стальные заготовки, золото и серебро, ткани и утварь, волокуши с добычей, награбленной в походе — все это досталось нам. Отдельные смельчаки, что все-таки пытались на нас нападать, были быстро добиты. Открывались клетки, выпуская на волю бывших рабов все более или менее ценное текло потоком в верхний мыс, а в нижнем городе уже слышался стук молотков и топоров. Начиналось восстановление поселка. С остатков стены на берегу моря кто-то еще упражнялся в дальнобойной стрельбе, пытаясь попасть в уходящие на всех парусах вышранские ладьи. А я все ходил и искал Никитича и тех остальных, кто быстро записался в вышранских халуев, но так и не нашел. Бой завершен. Игроки-вышранцы отступили, поджав свои недохвосты. Игроки-люди победили. Вы получаете 9046 очков опыта, поделен между союзниками. В радиусе поселения не обнаружено агрессивных врагов. Вы защитили свое поселение. Хотя это и казалось весьма маловероятным. Награда от системы. Плюс 3 единицы мудрости, плюс 3 единицы интеллекта, плюс 3 единицы веры, плюс 20 ПСО, плюс 20 СО, плюс 90 тысяч опыта. Коэффициент увеличения опыта снижен в два раза до следующего несгораемого уровня. Набрано опыта 107 885 из 4294 очков опыта. Достигнут 49 уровень. Набрано опыта 103 591 из 4965 очков опыта. Достигнут 50 уровень. Набрано опыта 98 626 Из 5727 очков опыта, достигнут 51 уровень. Набрано опыта 92 889 из 6592 очков опыта, достигнут 52 уровень, набрано опыта 86 307 из 7575 очков опыта, достигнут 53 уровень, набрано опыта 78 732. Из 8691 очка опыта достигнут 54 уровень. Набрано опыта 70041 из 9958 очков опыта достигнут 55 уровень. Получено одно свободное очко характеристик. Набрано опыта 60083 из 11396 очков опыта достигнут 56 уровень. Набрано опыта 48 687 из 13 027 очков опыта – достигнут 57 уровень. Набрано опыта 35 660 из 14 878 очков опыта – достигнут 58 уровень. Набрано опыта 20 782 из 16 978 очков опыта – достигнут 59 уровень. Набрано опыта 3804 из 19360 очков опыта. Когда я уже возвращался в Верхний мыс, один из бывших рабов сообщил мне, что Никитич и такие же, как он, сбежали раньше, чем сами вышранцы, едва увидев, как тают грозные силы ящеров в пороховом дыму. А я еще подумал, пускай бежит, пускай боится и прячется. Я все равно приду и убью его, но куда раньше его добьет ожидание моего прихода. Дынева я отпустил отдыхать, как только мы снова добрались до стен. Остатки снарядов и пушку отнес мастерам на техническое обслуживание. А сам вышел с территории мастерских и остановился, еще не зная, что делать дальше. Мы так долго шли к этому гребаному пороху и пушкам, к этой победе над вышранцами, что я просто не успел придумать себе новых целей. Впрочем, нет. Одна цель у меня сейчас была. Мне нужен был Сапа и его обещанные ответы на вопросы. Пусть выкручивается как хочет, но ответ он мне дать обязан.